Глава 1. С того самого момента, как я медленно и сердито постучала в роскошные двери поместья Майнрод Холл, все пошло не так. Хотя нет, все пошло не так намного раньше. «Дорогой, ты взял письмо? Дай мне его, я еще разочек его перечитаю». Суетилась мама, шурша платьем. Выдвинутый ящик стола вмещал в себя полсотни портретов. Штук сорок портретов Дрианы и десяток моих в профиль. «Дорогой, посмотри. Тебе не кажется, что на этом портрете у Дрианы косоглазия?» присмотрелась мама, поднося портретик к свету. «Или свет так упал? А вот здесь у нее лишние пальцы, целых семь штук. О, зря мы платили этому проходимцу Миду Журнею. О, кажется, вот это портрет отличный. И пальцев сколько нужно, и глазки не косят. А то мало ли... «Жених с таким доходом скажет, что вполне может выбрать себе некосоглазую невесту». Я показала язык Дриане, которая сидела в кресле с книгой на коленях. Неподалеку крутилась Анна Ри, и ей ужасно хотелось замуж. Дриана показала язык мне, кутаясь в ажурную старинную шаль, которая так шла к ее огненным волосам. «Мам, отбери у Дрианы шали, дай ее мне». Нудила Аннари с завистью поглядывая на шаль бабушки. Старый генерал. Ах, ты будешь генеральшей. Как звучит? Вздохнула мама, любуясь портретом и требуя обратно письмо. Аннари вытащила из ящика еще полсотни исписанных бланков, с любопытством рассматривая их. Аннари, милая, положи письма на место, иначе перепутаешь. Так. «Ты опять положила больничные письма вместе с обычными?» Потребовала мама со всей строгостью, раскладывая письма по стопочкам. «Так, мистер Джоу, когда вы пойдете относить письмо генералу, смотрите, будьте осторожны на лестнице. И я поставила там несколько новых ловушек на женихов». «Мама, тебе их совсем-совсем не жалко?» Спросила Дриана, глядя на то, как суетится мама. «Мне вас жалко. У вас совершенно нет преданного. Так что в борьбе за жениха все средства хороши. К тому же неизвестно, кому достанется дом после смерти вашего отца». «Мистер, мадам», — послышался голос внизу и шаги. «Тихо», — прошипела мать, прикладывая палец к губам. Ее зеленые глаза сузились, а она прислушалась. Кажется, к лестнице пошел. «Тихо», — «пока никого нет дома». «Шармини, если что, он твой». — Мама, я не хочу! — шепотом возмутилась я. — Я вообще не хочу замуж! — Мама лучше знает, чего ты хочешь! — прошипела мама, подозрительно вращая глазами. Умолкли все. Сидящий в кресле отец, я с веером карт, среди которых был всего один козырь, Анныри, которая тынялась без дела, и Дриана, читавшая по требованию мамы роман про опального генерала, чтобы знать, как вести себя с генералом. — Мадам, простите за вторжение. Вам письмо. Мой друг назвал ваш адрес и просил занести вам. Это дом Джоунов, не так ли? Немного растерянно спросил гость там внизу. — О, великая богиня-матерь! Пошли ему переломы, но не тяжкие, — молилась мама, как вдруг послышался жуткий грохот. «Готов — Готов! Словно фурия подобрала юбки мама. Ее глаза сверкнули. Через мгновение она уже была в коридоре, причитая на все лады. «О, вы не ушиблись! О, бедненький! Какой ужас! Вам придется остаться у нас, пока вы не поправитесь!» Слышался нарочито заботливый голос маменьки. Дриана прыснула в кулачок, Анна Рис жадно прислушивалась, а я закатила глаза, понимая, что делает она остыдно мне. «И вот тебе на погоны». Хихикнул отец, а я перевела взгляд на карты. «Так, это сюда, это у нас сюда, а...» «А ты куда ходишь? У меня уже карт нет!» Усмехнулся старик-отец, показывая пустые руки. «Ну что, подставляй прическу!» «Ну, пап!» — простонала я. «Пусть это не была моя настоящая семья, но я относилась к ним с теплотой, особенно к мистеру Джоуну». Он был тем самым отцом, которого никогда не было у меня в том мире. — А может, письмо старому генералу отнесешь? — спросил отец, пока мама причитала над гостем. — Бедненький, как вас так? О, моя дочь будет ухаживать за вами. Полежите пока здесь. Я сейчас же напишу письмо вашим родственникам, что вы остаетесь у нас до тех пор, пока не поправитесь. Слышался приближающийся голос матери. «Бланк со второй стопки, живо! шармините иди сюда!» Он молодой, по виду доход примерно три-четыре тысячи золота в год, что тоже неплохо, пуговицы золотые, золотые часы и кольцо обручальное не носит. Я поплелась вслед за матерью, видя, как на лестнице, явно со сломанной ногой, лежит какой-то тип и жалобно стонет. «Ох, диктуйте, голубчик!» «Представляю, как вам больно». «О, это не шутки», — прошептала мама с придыханием. Магическое перо взлетело в воздух вместе с бумагой. «О, я вам так благодарен за вашу заботу. Спасибо вам». «Так, моей жене Сюзанне Мелруд, – простонал гость. Мама посмотрела на него, потом на меня и на бумагу. Она даже несколько раз прокашлялась. Внимательнее надо быть!» Рявкнула она, вытаскивая бедолагу из дому за шкирку. Я вжала голову в плечи, когда дверь закрылась, а мама отряхнула руки. «Ползи к доктору, он в двадцати лигах отсюда, примерно на север. Возле Дарквуда повернешь налево, там будет указатель», — гневно заявила мама. «И кольцо носить надо, женатик!» «Пойдем, милая, твой отец уже собрался в гости к генералу?»